Ровно месяц с рождения сына Мишка не уходил со двора, занимаясь чем угодно, лишь бы быть рядом с семьей. К тому же атаман все оттягивал подбор добровольцев. Парень разрывался между необходимостью и долгом, доведя себя почти до нервного срыва. Но накалившуюся ситуацию неожиданно разрядил совершенно неожиданный разговор. Закончив с очередной партией гранат, которых набралось уже более полусотни, Мишка прошел в дом и, умывшись, сел ужинать. Устроившаяся напротив тетка подперла щеку ладонью и задумчиво глядя на него вздохнула. Сообразив, что это вступление к какому-то разговору, парень насторожился и, прожевав очередную порцию каши, спросил, поглядывая на кормящую малыша Настю. «Что случилось, мам Глаша?» душ не знаю, как сказать», — снова вздохнула Глафира. «С одной стороны дурь, а с другой люди просто так говорить не станут». «И что нынче люди говорят?» — поинтересовался Мишка сразу помрачнев. «Всякое, сынок. Не знаю, как и сказать правильно». «А ты говори как есть, мне скрывать нечего», — пожал Мишка плечами, переглядываясь на вострившие ушки Настей. «Да тут речь не столько о тебе, сколько о вас обоих», — еще больше смутилась тетка. «Мам Глаша, ну не тяни ты, кота, за хвост!» — рыкнул Мишка. «Говори как есть, а дальше видно будет». «Ты только это, Миша, буянь не вздумай», — осторожно предупредила тетка. «Тут вот какое дело». «В деревне бабы болтают, что вы с Настей уже почти два года живете, она тебе дитя родила, а все непоротая ходит, видать не любишь». «Чего?» — от удивлений Мишка даже ложку выронил. «Это что еще за бред сивой кобылы?» — прохрепела на севшем от возмущения голосом, оглядываясь на жену. Вместо ответа Настя смущенно потупилась, слегка прозовев. Понимая, что уже вообще ничего не понимает, Мишка отодвинул тарелку и, тряхнув головой, глубоко вздохнул. Потом, немного успокоившись, сложил руки на груди и, глядя тетке в глаза, спросил. «Я так понимаю, это семейных правил такое. Бьет, значит, любит». «Во-во!» — радостно закивала Глафира. «Бабу к порядку приучить — первое дело». «Мам Глаша, ты не заболела часом?» — участливо поинтересовался Мишка, глядя ей в глаза. «Здорово, слава богу!» — растерялась тетка. «Тогда что ты мне тут всю эту хрень пересказываешь? Это, может, там, в деревне, правила такие, а я привык своим умом жить. «Жена мне досталась ласковая да неперечливая, и за что ж я ее пороть стану? Просто так, куражу ради? Или только чтобы бабам деревенским потрафить? Да плевать я хотел на их мнение, заслужит, выпарю, а просто так глумиться не стану и другим не дам!» Отрезал Мишка, пристукнув кулаком по столу. «Так ведь люди думают, все равно тебе не любишь. Она тебе сынка родила», — зашла тетка с другой стороны. «Ага, то есть ради их спокойствия я должен собственной жены вожжами шкуру за такой подарок спустить», – ехидно уточнил Мишка. «А не пошли бы они все куда подальше?» – заявил он, оглядываясь на молчащую Настю. Ей очень не нравился этот разговор, но то, что он кинулся ее защищать, было приятно. Во всяком случае, поглядывала она на мужа с едва заметной улыбкой, а в бездонных глазах мелькало одобрение. Переведя взгляд на сына, Мишка замолчал, словно что-то вспомнив. Потом, резко поднявшись, вышел в мастерскую. Погремев там пару минут какими-то железками, он вернулся обратно и, остановившись посреди комнаты, задумчиво оглядел жену и тетку. Потом, подойдя к Насте, он протянул к ней руку и, улыбнувшись, негромко сказал. «В одном эти клуши деревенские правы. Я за всеми этими делами забыл отблагодарить тебя за наследника. Вот, держи», — закончил он, разжимая кулак. На широкой ладони парня лежала пара золотых узорчатых серег. Их и еще несколько украшений он нашел в деревне хунхузов и, забросив в ящик со стальной добычей, благополучно про них забыл. Но теперь, когда зашел разговор, вспомнил и, тщательно вычистив, принес как подарок жене. Охнув, Настя уставился на него неверящим взглядом. «Бери, бери», — подбодрил ее Мишка. «Моя жена нищенкой ходить не будет. Вот с бандитами разберемся, я тебе еще добуду или сам сделаю». Привстав, Глафира вытянула шею, словно гусыня, пытаясь заглянуть ему в ладонь. Потом, не сдержав любопытство выскользнула из-за стола и, подскочив к парню, подхватила подарок. Рассмотрев серьги, она ловко выхватила у Насти ребенка и, сунув ей подарок, скомандовала. «Чего расселась, кулема? Беги, надевай, да приходи мужу показаться, порадовать!» Залившись краской, Настя выскочила в свою комнату к зеркалу. Спустя пару минут она вернулась обратно и, опустив платок с головы на плечи, павой прошлась вдоль стола, то и дело поворачивая голову из стороны в сторону. кобылка — одобрительно проворчала Глафира, улыбаясь. — Вот сынка выкормишь, снова в тело войдёшь, и можно будет второго носить. — Ты озверела мать? — повернулся к ней Мишка. — Через два года, не раньше. — А чего через два ты Мишенька? — возмутилась тётка. — баб молодая, сильная, ей только рожать да рожать. — Сама сказала, ей в тело войти надо, — отрезал Мишка. — Да и спешить некуда, это дело нехитрое закончил он, поднимаясь и подходя к жене. — Нравится? — спросил он, беря её за плечи. — Очень. — радостно улыбнулась Настя. — Вот и носи на здоровье. — Спаси, Христос, Мишаня! — пролепетала девушка, прижимаясь к нему всем телом. — Спаси, Христос! За доброту, за ласку и за то, что в обиду не даёшь! — еле слышно добавила она. — Свою жену только я обижать могу! — усмехнулся парень, целуя её в губы. Не ожидавшая такой ласки Настя, судорожно вздохнула и обмякла в его объятиях, прижимаясь к мужу ещё крепче. — Вечно ты всё поперёк делаешь, — махнула рукой Глафира. — И ведь получается. — Запомни, мама Глаша, — повернулся к ней Мишка. — В нашей семье всегда будут только наши правила. Надо будет и её, и тебя выпарю, но только за дело. А просто так ни сам, никому другому не дам обидеть. Мои бабы. Хочу-люблю, хочу-наказываю, ясно? — Как скажешь, Мишенька, — кивнула Глафира с неожиданной робостью. Их разговор прервал басовитый рёв младенца. Подскочив, обе женщины унеслись разбираться с малышом, а Мишка вернулся к столу доедать остывшую кашу. Закончив с ужином, он принёс с крыльца самовар и, заварив свежий чай, принялся убирать грязную посуду. За этим занятием его и застала Настя. Перепеленав сына она поспешила обратно и, увидев, чем занят муж, едва не завопил от возмущения. Моментально отобрав у Мишки тарелки, она в минуту накрыла на стол всё для чаепития и, присев рядом, тихо попросила. «Мишаня». Ты больше никогда посуду не трогай. Если надо, просто в сторону сдвинь. Увидит кто, что ты сам в доме прибираешься, позору не оберусь. На что тогда баба в доме нужна, ежели мужик сам прибирается? если жена занята или, не дай бог, приболела, осторожно уточнил Мишка, что ж тогда грязью зарасти? Тут другой вопрос. Упрямо качнула Настя головой. Запомни, Настюша, в каждой избушке свои погремушки, вздохнул Мишка, обнимая ее. Это я к тому, что в каждом доме свои правила. И ежели я вижу, что ты с сыном занята, то могу и сам прибраться, и посуду помыть. Не развалюсь. Сын мне дороже, чем какие-то правила, которые еще и не я придумал. «Как скажешь, Мишаня?» Вздохнула Настя, утыкаясь носом ему в плечо. «А как сын-то назовешь? Крестить скоро имени не придумали». «Придумал. Григорием, как батю моего звали, назовем. Я Михаил Григорьевич, а он Григорием Михайловичем будет. А уж второго сына, батя твоего именем, крестим. Как бишь, звали его?» «Матвеем», — еле слышно отозвалась девушка. «Значит, Матвей Михайлович будет», — резюмировал парень. «Годится?» «Спаси Христос, Мишаня», — кивнув, схлепнула Настя. Вернувшаяся в комнату Глафира так и застал их сидящими в обнимку за накрытым столом. «Спит?» — с улыбкой сообщила она, входя. «А вы чего это насупились? Настя, на улице темно уже, а у тебя муж еще и не поел толком?» «Неголоси, мам Глаша, мы сыну имя выбирали», — улыбнулся Мишка и что решили, как назовете, — моментально подобралась тетка. — Григорием. Так и знала, с улыбкой кивнула Глафира. И то сказать, есть в кого назвать. Стук в дверь оборвал их разговор. Настя, быстро отворившая дверь, впустила в дом атамана. Перекрестившись на образа, казак присел к столу и, огладив бороду, тихо сказал. — Такое дело, Миша. Нашел я тебе соратников. Один пластун и двое из опытных. Но опыт твою команду пойти готовы. Есть еще пара молодых. Но тут сам смотри, парни молодые, гонористы, как бы не учудили чего. — Так собрать их надо да поговорить со всеми сразу, — помолчав, высказался Мишка. — Пусть посмотрят, что взрослые бойцы готовы мою команду принять и подумают, что лучше дело сделать или глупый гонор показывать рот казачьей позоре. — Вот это верно, — одобрительно закивал атаман. — Завтра и соберу. — Но у тебя как дела, дочка? — повернулся он к Насте. — Мужа слушаешься? Или он уже готов за вожжи взяться? — подделал он девушку. «Дались вам эти вожжи», — проворчал Мишка, скривившись. «Они нужны ему вожжи, дяденька», — пропела Настя, снова скидывая платок на плечи и поворачиваясь к нему в профиль. «Я мужа люблю и чту, и спорить с ними собираюсь». «Вот оно как значит», — протянул казак, рассмотрев серьги. «За первенца одарил», — повернулся он к Мишке. «Знатный подарок. С трофея взял?» «Угу. Это по-нашему. Пусть видит следопыт у нас хоть и не реестровый, а боевой и нежадный. Прав я был». «Быть новому роду казачьему!» От избытка чувств атаман тряхнул в воздухе кулаком. «Попросить тебя хочу, сергей Поликарпович», заговорил Мишка, сбивая его с боевого настроя. «Сделай милость. Никогда больше при мне про вожжи не вспоминай. Будет нужда, я со своими бабами сам разберусь. Раз уж отдал ее мне в жены, так и забудь, как воспитывать. Сам знаешь, в Писании сказано, да отлепится муж от родителей своих и да прилепится к жене своей, и станут они плотью единой. В общем, в своей семье я хозяин, не обессудь». «Да Господь с тобой, Миша!» — вдруг рассмеялся Таман. «Это же я так, шутейно. А что, сам разберёшься, я не сомневался. Если уж у тебя тётка по струнке ходит, то с женой тем более справишься». На последней фразе Мишка едва не поперхнулся чаем, но Глафира даже бровью не повела, восприняв слова казака как должное. И дав парню отдышаться, ответила. «А чему удивляться, Сергей Поликарпович? Я баба справная, и кто хозяин в дому завсегда помню. Было время, я его кормила, докомандовала, да а теперь его черёд настал. «Вот за что мое тебе сердечное уважение, Глафир Тимофеевна!» ты это за ум да за мудрость житейскую», — ответил атаман, вежливо склоняя голову. «Я сразу понял, что насти под твоим приглядом хорошо будет. Спаси тебя, Христос, за нее!» «Благодарствую», — поклонилась в ответ женщина с торжественной серьезностью. «Что там у тебя с гранатами, Миша?» — вернулся атаман к делам. «Без малого полсотни готова. Думаю, к рейду еще пару десятков собрать успею», — ответил парень. А пока ходить будем, вы успеете еще всего нужного достать. В общем, к должно получиться, чтобы на каждую из казачьей сотни по паре штук выходило. Но тут все от вас зависит. «Добудем, Миша. Все, что надо, добудем», — истово пообещал казак. «Доброе ты дело придумал. Эти твои гранаты много жизней казацких сохранить могут». «Потому и старался», — пожал парень плечами. «Что-то слишком гладко всё идёт, как бы лажа какая не вылезла», думал Мишка, привычно обыскивая очередное тело. Вот уже вторую неделю группа шарахается по тайге, уничтожая на своём пути всё, что хоть примерно напоминает хунхузов. Неважно, по одежде или по оружию. Идея парня навести в приграничье террор начала обретать свои очертания. За это время было уничтожено три старательских поселений два непонятных отряда и куча мелких групп от трёх до пяти человек. Про добычу вспоминать не приходится. Молодые казаки уже дважды отправлялись в станицу разгружаться. Увозили все. Оружие, боеприпасы, золотой шлих китайские серебряные монеты, отрезы ткани и еще кучу всего, что казаки принимали за добычу. Само собой, это доставляло неудобства. Но Мишка молчал, отлично понимая, что без этого вся его затея была бы обречена на провал. Вот и сейчас едва стихла стрельба, как бойцы принялись ворошить сумки и пояса убитых. Убедившись, что ничего необычного среди собранных вещей нет, Мишка подал сигнал к отходу. Груженные добычей бойцы скрылись в подлеске, обходя сырые участки земли. Оставлять за собой след, по которому их найдут, никому не хотелось. Так что, хоть и крюк в пяток верст, а все одно надежнее. Эту нехитрую истину казаки восприняли от него спокойно. К удивлению парня, даже молодежь, за которой беспокоился Таман, вела себя достойно, исправно выполняя возложенные на нее обязанности. Парни тащили службу стойка, не позволяя себе роптать или оспаривать приказы. Свою флотилию, как посмеивался сам Мишка, они спрятали в маленькой заводе недалеко от устья ручья, впадавшего в пограничную реку. И, отойдя от берега метров на 150, обустроили лагерь. Лодки, вельбот и легкая пирога охранялись секретом, который сменялся каждые четыре часа. Проведя группу в обход своих прежних следов, Мишка вывел их кручу и по его руслу двинулся прямиком к лагерю. Спустя три часа бойцы сушились у огня, негромко обсуждая эпизоды прошедшей стычки. Сам же парень, не принимая участия в разговоре, никак не мог отделаться от ощущения, что что-то пропустил. Заметив его задумчивость, казаки насторожились. ластон самый старший из группы, тихо откашлявшись, спросил. «Что не так, Мишаня?» «Сам не пойму, словно упустил что-то», — нехотя признался парень. Казаки, уже знавшие про его охотничье чутье, дружно подобрались, подтягивая оружие себе под руки. «Так, может, стоянку сменим?» — предложил Пластун. «Думаю, мы поступим так. Ты, и Ермила, отправитесь новое место для лодок искать. Парни сейчас лагерь свернут и отойдут на лодках выше по течению. А я по округе пробегусь. Не нравится мне эта тишина». Принял решение Мишка и принялся наматывать портянки. «Не одному идти», — угрюмо возразил Пластун. — Я в тайге дома, — отмахнулся Мишка, — но ежели что, меня не ждите, уходите на ту сторону. — А ты как же? — удивились казаки. — А я с хунхузами в догонялки поиграю, — хищно усмехнулся парень. — Только гранаты своим не отдайте, по одной с каждого. — Давай лучше я, — предложил пластун. — В бою ты, конечно, опытнее но в хождении по тайге лучше меня среди нас нет, — качнул Мишка головой. — Да и хитрости у меня для бандитов особые, их проще показать, чем объяснить. «Потому и гранаты берешь», — сообразил казак. «Ладно, ежели что, ждем тебя на той стороне у Кривой Ивы. Знак подашь, сам за тобой на лодке приду». «Добро. Три дня ждите, потом в станицу уходите. Не успею к сроку, домой сам доберусь», — выдал парень последнее указание. «А через реку как же? Не вплавь же с оружием», — не унимался пластун. «Лочек свяжу», — отмахнулся Мишка, подпрыгивая, проверяясь на погремушку. Народ занялся своим делом а парень, скользнув в подлесок вдоль ручья, отправился обратно к месту последней перестрелки. Теперь налегке и в одиночку он шел намного быстрее. Через два часа, осторожно выглянув из-под куста, Мишка с иронией еле слышно хмыкнул и, втянувшись обратно, проворчал про себя. Предчувствия его не обманули. Десяток. Похоже, мы каких-то посланцев шлепнули. Кто и куда их послал, непонятно, а вот искать кинулись. И, похоже, наших следов пока не нашли. Это радует. Но вон та парочка мне категорически не нравится уж больно рьяно насами по земле водят не хуже щеек если начнут тявкать, придется класть принял он решение рассматривая упомянуту следопытов но все обошлось то ли следопыты оказались липовыми, то ли у главаря терпения не хватило, но глав мерзюк не дождавшись результата поисков рявнул команду и весь десяток дружно затопал куда-то в глубь тайги ну вот теперь самое время поинтересоваться куда это вы так старательно вышагиваете Усмехнулся Мишка, становясь им в кильватор. Спустя четыре часа десяток спустился в небольшой распадок и слился с группой рыл в двадцать. Это уже было серьезно. Но больше всего Мишку насторожил тот факт, что среди бандитов были один белый и двое японцев в своей пехотной форме. А вот это уже была неприкрытая наглость. Пока бандиты разбирались со своими делами, их мерзюк направился прямиком к этой несвятой троице и, церемонно поклонившись, принялся что-то объяснять. Внимательно выслушав его, белый сагиб задумчиво качнулся с пятки на носок и, проворчав что-то, отправил его к остальным, вернувшись к прерванному разговору, то и делав взмахом руки, указывая в направлении границы. «А ведь вы опять какую-то пакость задумали», — зло прошипел Мишка и, чуть подумав, принялся доставать гранаты. Атаковать в одиночку три десятка бандитов было верхом глупости. Но с первых секунд выбить главарей, то потом вполне можно будет оторваться от преследования, пока бандиты справятся с паникой. Выложив перед собой пять гранат, Мишка старательно отогнул усики и, положив винтовку, примерился. Со своей засидки он видел весь лагерь как на ладони. Бандиты разложили три костра. Две гранаты в главарей и по гранате в каждый костер. Докинуть можно запросто, главное потом ворон не считать. С этой мыслью парень выдернул чеку из первой гранаты и, примерившись, отправил ее в полет. Дальше он действовал словно автомат. Рывок чеки — бросок. Схватить новую гранату, выдернуть чеку, бросить. И так пять раз. Грохот разрывов накрыл распадок. И Мишка, подхватив винтовку, привычным движением передернул затвор. Дождавшись, когда уляжется пыли дым, он первым делом навел прицел на троицу главарей и злорадно хмыкнул. «Фарш! Никакая акупунктура не поможет!» Потом, переведя прицел на остальных бандитов, принялся методично отстреливать их, как в тире. Мишка и сам не ожидал такого эффекта, но помогло то, что все взрывы произошли в распадке. Даже тому, кто умудрился избежать осколков, досталось взрывной волной. А самое главное, что он бросал гранаты, не дожидаясь первого разрыва. Благо, сам в это время находился в слепой зоне для разлетающихся осколков. Хотя от взрывной волны уши и у него заложило. Дважды сменив магазины, парень закончил зачистку и, сменив место наблюдения, принялся высматривать возможных выживших. Но, к его удивлению, хунхузы даже часовых не выставили. С одной стороны, это было и понятно. Бандиты они есть бандиты. Но, с другой, ими командовали военные. Пусть и иного государства, но дело это не меняло. Не дождавшись никакого движения, Мишка решил обойти распадок по периметру. Два часа он лазил по кустам и всем удобным для наблюдения точкам но никаких следов часовых или охранения так и не нашел. Уже в сумерках, спустившись в распадок, парень принялся собирать добычу. Первым делом обыскав иностранцев, он стал обладателем кучи всяческих бумаг на английском и японском языках. повертив эту стопку в руке, Мишка задумчиво хмыкнул и, прибрав ее в сумку, взялся за остальных. На этот раз он старался брать только самое ценное, поскольку после взрыва большая часть винтовок и вообще оружия пришла в негодность. Хотя вся его хомяческая натура просто вопила, что такое количество запасных частей лишним никогда не будет. Собрав все найденные боеприпасы, Мишка сыпал их в один большой баул на вроде ранца. И отправив туда же все ценности, закинул его за спину. Оставаться рядом с таким побоищем не стоило. И хотя на тайгу уже опустилась ночь, Мишка решительно зашагал в обратную сторону. После уничтожения сразу трех иностранных офицеров рейд придется закончить. Получив такую оплеуху, противник примется искать диверсантов со всем старанием. Так что на это время лучше быть от зоны поисков подальше. К тому же добытые бумаги требуется срочно передать в контрразведку. Как ни крути, офицеры иных государств, оказавшиеся в момент ведения войны у границы империи, это не пустой звук. Отойдя от распадка верст на 10, Мишка устроил под елю гнездо и, не разводя огня, устроился спать. Утром, едва начало светать, он умылся в ближайшем ручье и волю напившись, отправился дальше. Еще через два часа он вышел к их старой стоянке. Здесь его ждал пластун. Коротко поведав ему о своем походе, Мишка поправил лямки ранца и, вздохнув, закончил. «В общем, возвращаться будем. Нужно срочно бумаги в контрразведку отдать». «Верно», — поддержал его казак. «Мы свое дело сделали, а эти теперь забегают». «Вот и я так подумал», — усмехнулся парень, шагая следом за ним. Еще часа через два с половиной вельботая лодка, подгоняемая тихими взмахами весел, вышли на открытую воду и начали не спеша пересекать ее, одновременно сплавляясь по течению. Сидевший в лодке Мишка уже почти уверовал в благополучное завершение рейда, когда с бандитского берега затрещали выстрелы. Греби ровно, скомандовал парень своему юному напарнику и, развернувшись, скинул винтовку. выскочивший на берег хунхузы, торопливо дергая затворы, полили по лодкам, сжигая патроны пачками. «И кто вас только стрелять учил?» – проворчал Мишка, раз за разом нажимая на спуск. С каждым его выстрелом один бандит падал. Сообразив, что их просто убивают, хунхузы сосредоточили огонь на легкой пироге. Этого Мишка добивался, давая тяжелому вельботу возможность выйти из-под огня. Но как ни косоруки были бандиты, при такой плотности стрельбы начинал работать вариант случайности – Выбивая самых рьяных, Мишка не заметил, как один из бандитов пристроил винтовку на древесный сук для опоры и тщательно прицелился именно в него. Парень менял магазин, когда пуля ударил его в левое плечо. Зашипев от боли, Мишка откинулся на спину и, оглянувшись на напарника, рыкнул. «Греби, что есть мочи, только голову пригни». Быстро осмотрев рану, парень облегченно перевел дух и, злоусмехнувшись, прошипел. «Рана вы меня, гады, списали». Быстро перетянув рану куском чистого холста, он сменил магазин и, выпрямившись, снова начал стрелять. И хотя до другого берега было без малого пять сотен метров, наличие оптики сводило шансы бандитов выжить к нулю. Уж что-что, а стрелять на такие расстояния Мишка тренировался специально. Угомонился парень только после того, как бандиты, не выдержав ответного огня, скрылись в подлеске. Добравшись до берега, Мишка первым делом заглянул в стоящий рядом вельбот, громко спросив. «Все живы?» «Целы, слава богу», — устало проворчал Пластун. «А с тобой чего?» царапнул малость», — отмахнулся Мишка. «Раз целы, тогда отчаливаем и идем прямо до станицы, пока эти в погоню не кинулись». «Погоди, дай я хоть перевяжу по-человечески», — осадил его Пластун. Понимая, что совет дельный, Мишка принялся стаскивать с себя куртку. Промыв ему раны и убедившись, что это и вправду царапина, казак аккуратно наложил повязку и, помогая одеться, тихо проворчал. «Любит тебя Господь, Мишаня. За весь рейд у всей команды не царапины. И только на отходе одного тебя зацепило. Видать, и вправду ты на себя все грехи наши за это дело взял». «Угу, еще в святые меня запиши», — фыркнул Мишка. «Головой думать надо, а не только в нее есть. Ты казакам скажи, чтоб про поход особо не звонили. Мне за эту царапину мои бабы так мозги вынесут не хуже пули. А ежели еще и баек наслушаются, так вообще сосвету живут «Это они могут», — рассмеялся казак сталкивая лодку и вельбот в воду. «Ты уверен, что это были именно японцы?» спросил Владимир Алексеевич, внимательно просматривая полученные бумаги. «Их пехотную форму на картинке видел», пожал Мишка плечами. «Да, жаль, что не получилось их живыми взять», вздохнул контрразведчик. «Издеваетесь?» изумился Мишка. Их там три десятка, против нас пятерых было. Повезло еще, что сумели и это добыть. Да и то на отходе хлистаться пришлось. «Слышал уже», — кивнул офицер. И про перестрелку, и про то, как один боец подряд десять раз выстрелил, винтовки не опуская, усмехнулся он с ехицей, поглядывая на парня. «Сделал все-таки свою винтовку?» «Сделал», — кивнул Мишка с легким вызовом. «Да еще и заказы на нее получил?» «От казаков, небось», — понимающе усмехнулся контрразведчик. «Да уж не от военных», — хмыкнул Мишка. От этих дождешься, пожалуй. Скорее, солдатскими телами противника завалят, чем решаться изменить что-то. — Ты меня специально провоцируешь, что ли? — деланно возмутился офицер. — Знаешь ведь, что моей власти хватает только на нашу губернию. — Да не провоцирую я, — вздохнул Мишка, снова принимаясь за чай. — Обидно просто, что, имея в руках толковое оружие, мы не можем сделать так, чтобы военные силы империи стало выше, чем у всех остальных. — Ты сначала казаков своих обеспечь, а потом и полицию, а дальше видно будет отдел его офицер. «Уже работаю», — пожал парень плечами. «Благо мне стволы выделывать не нужно, только казенную часть и сам механизм. Уже и кузнеца казачьего с сыном обучаю». «Прям своя мануфактура получается», — хмыкнул контрразведчик. «Скорее оружейная мастерская. И вот тут мне бы ваша помощь очень пригодилась». и в чем же?» «Да в том, что рано или поздно мои винтовки заинтересуются, и только вы сможете официально подтвердить мое право на изобретение». «С вашей службой немного охотников спорить найдется». «А мне что с того будет?» Тут же отреагировал контрразведчик. «А я тогда не стану всех иностранцев подряд на нашей стране уничтожать», ехидно отозвался Мишка. «Ну, наглец!» расхохотался офицер. «Ох, Миша, уморил, и ведь не поспоришь. Ты, змей, со своей винтовкой мне тут настоящую бойню устроить можешь». «А то вам плохо, зато самим воевать не надо будет», не сумел промолчать Мишка. — Уговорил речистый, — смеясь, согласился контрразведчик. — Будет разговор, скажу за тебя, а потребуется в суде поддержу. — Спаси Христос, Владимир Алексеевич, — склонил Мишка голову. — Да не за что, братец, — отмахнулся офицер. — Я ведь тебе в прошлый раз правду сказал. Не так много у меня тут знакомцев, которым я безоговорочно доверять могу. — Так может, и вам на всякий случай гранат наделать, Владимир Алексеевич? — неожиданно предложил Мишка. — По губернии вы мотаетесь много, мало ли где пригодится. «А что, пожалуй, лишним не будет», — подумав, легко согласился офицер. «В наших местах и с пушкой кататься можно». М -м -м, «Да бог с ней, с пушкой. А вот сильно любого супостата удивить — это всегда полезно». Не принял шутки парень. «Согласен. Сделай десяток», — вздохнув, попросил контрразведчик. «На днях завезу и покажу, как правильно пользоваться», — пообещал Мишка, поднимаясь. «Куда теперь?» — уточнил офицер, прощаясь с ним. В станицу. По дому кое-что сделать надо, да и по оружию работы много. «Ну, добро, увидимся», — кивнул офицер, возвращаясь к бумагам. Мишка же, выскочив на улицу, отвязал от коновязи коня и, прыгнув в седло, рысью погнал его в станицу. Не заезжая домой, парень доехал до кузни и, поздоровившись с Елисеем, сходу спросил. «Получилось?» «А ты сомневался?» — иронично хмыкнул кузнец, с достоинством оглаживая борду «Все отлили, теперь дело за тобой». Забрав свой заказ, Мишка снова уселся в седло и теперь уже поехал к дому. Заведя коня в конюшню, он закинул полученную кузнеца мешок в мастерскую и осторожно прокрался в детскую, откуда слышался голос Насти, тихо выводившей колыбельную. Увидев мужа, девушка обрадованно улыбнулась и, приложив палец к губам, заглянула в колыбель. Убедившись, что малыш спит, она бесшумно выбралась в коридор и ходу повисло у него на шее. Влепив ей страстный поцелуй в губы, Мишка усилием воли заставил себя отстраниться и, улыбнувшись, попросил. «Поесть собери чего, работы много». «Ты готова все давно, только тебя дожидалась», пролепетала Настя, пытаясь отдышаться. В обнимку пройдя в общую комнату, они с трудом расцепили объятия и разошлись в разные стороны. Парень встал у девушки на кухню. Последние месяцы беременности и все время после родов они вынуждены были держать целебат. «Что не говори, о дел то серьезное». Но юношеский темперамент то и дело бросал их друг другу, заставляя терять голову от желания. С трудом уняв разбушевавшиеся гормоны, Мишка выхлебал миску наваристых щей и, утрамбовав ее тарелкой каши с салом, сыто вздохнул. Настя, улыбаясь так, что в комнате светлее становилась, внесла кипящий самовар и, ловко убирая грязную посуду, негромко сообщила. «Казаки говорят, что на той стороне бандиты большую силу собирают. Наши пластуны уже три раз за речку бегали». Атаман к полковнику ездил про пушку договариваться. «И как?» — насторожился Мишка. «Не знаю, но вернулся злющий», — вздохнула Настя. «Выходит, отказали», — помрачнел Мишка. «Это плохо. Выходит, время пришло к казакам свою артиллерию заводить». «Господь с тобой, Миша, не откружу казаков пушки», — удивилась девушка. «А я сделаю», — усмехнулся парень, уже мысленно примеряя свой гранатный запал к пусковой системе миномета. Труба бесшовная нужна из стали, проворчал он, невольно озвучивая свои мысли. «Принеси из мастерской карандаши и бумагу», попросил он, автоматически прихлебывая чай. Настя, уже знавшая, что в такие моменты его лучше не отвлекать, рысью метнулась за указанными предметами и, ловко подсунув их ему под руку, присела к столу, с интересом наблюдая, как на бумаге начинают проявляться его идеи. Нарисовав миномет в разрезе, Мишка задумчиво погрыз карандаш и тут же принялся рисовать разрез мины. Кое-что прикинув, он отодвинул эскиз и, улыбнувшись жене, вздохнул. «Должно работать». «Неужто ты вправду сделаешь?» — ахнула девушка. «Да тут все несложно. Станки только нужны большие. И литейка. В кузне-то лить долго и нудно. Придется в депо ехать. Там мастера толковые быстро все нужное отольют». «Так может, Атаману рассказать? Пусть тебе под это дело денег для мастеров даст», — осторожно предложила Настя. — Сам справлюсь, — отмахнулся Мишка. — Так проще. Если что не сработает, то и ответ за деньги держать не надо. Своим рискую. — Но ведь не для себя одного, — осмелилась возразить хозяюшка. — Уймись, Настена, не обеднеем. Осенью еще золотишко на мою, — отмахнулся парень. — Заодно потом из него и тебе, и тетке всяких побрякушек наделаю. — Как скажешь, Мишаня, — смирилась девушка. После обеда каждый из них занялся своими делами, а утром, едва проснувшись, Мишка снова понесся в поселок. Завезя контрразведчику два десятка гранат, он добрался до депо и первым делом отправился на свалку. Через полтора часа мата, перебрасывания старого железа и подборки всего подходящего, парень отложил всё нужное для создания лёгкого миномёта и направился в литейный цех. Поговорив с мастерами, он заказал у них пять десятков мин, уплатив деньги вперёд. Благо для ствола труба диаметром примерно 80 мм на свалке нашлась, осталось собрать спусковой механизм, механизм наведения и опорную плиту. Даже шарнир для крепления ствола к плите нашелся. Привезя все железо домой, Мишка с головой погрузился в работу. Первым делом, собрав спусковой механизм, парень приладил его к трубе и принялся мудрить с креплением шарнира, проклиная местную индустрию. Ему крайне не хватало такой простой вещи, как сварочный аппарат. Все приходилось крепить или на резьбе, или на клепке. Кое-как справившись, он перевел дух и занялся станиной. Благо тут ничего сложного не было вообще. Железная плита из двух частей, в которую для вес он просто засыпал речного песка, после чего скрутил обе половинки болтами. Перетащив это сооружение в сарай, Мишка отправился снова в депо. На этот раз на телеге. Три дня, что потребовались мастерам на отливку нужных ему болванок, он потратил с толком. Миномет был готов. Теперь осталось самое главное – сделать толковые мины. Хорошо, хоть атаман пороху с запасом привез. «Будет что на опыта использовать», — думал Мишка, трясясь в телеге. Получив в депо свой заказ, он развернул оглобли и двинулся обратно, снова погрузившись в свои мысли. Из задумчивости его вывел голос контрразведчика. Увидев офицера, парень натянул вожжи и, улыбнувшись, поздоровался. Кивнув в ответ, Владимир Алексеевич заглянул в телегу и, удивленно присвистнув, проворчал. «Это ты тоже руками кидать собрался?» «Нет, под это у меня уже специальные пушки есть, на вроде мортиры», — усмехнулся Мишка. «Врешь!» — ахнул офицер. «Поехали, сами увидите», — пожал парень плечами. «Я полковнику давно уже говорил, что могу такую сделать, а он все не мычит, не телится. Вот я казакам и сделал». «Так это, выходит, снаряды для нее», — уточнил контрразведчик, всматриваясь в груз. «Они самые. Вперед взрыватель вкручивается, а сзади порох загружается, чтобы летело». «И далеко полетит?» — не отставал контрразведчик. «Версты на две-три. Еще не пробовал», — ответил Мишка, почесывая в затылке. Про то, что он собирался начинять рабочую часть мины смесью пороха и динамита, Мишка благоразумно промолчал. Добыть нормальную взрывчатку, используемую в обычных артиллерийских снарядах, было нереально. Дошло даже до анекдота. Один из казаков, промышлявших торговлей, предложил Мишке достать японской шимозы. За отдельные деньги, конечно. Это было, когда он искал, чем начинять гранаты. Но оказалось, что купить в империи динамитные шашки не так сложно, как казалось. Что атаман и сделал. Мишка, заказав кузнецу латунный нож, нарезал их кусочками и, смешивая с порохом, начинал этой смесью гранаты. Точно так же решил он поступить и тут. Контрразведчик, уже давно знавший, что у парня слова с делом не расходятся, в очередной раз окинул болванки внимательным взглядом и, покачав головой, проворчал. «Если сработает, я тебе от своей службы лично премию генерал-губернатору выбью. Кровь из носу, но тысячу рублей за такое изобретение получишь». «Не зарекайтесь, Владимир Алексеевич», — вздохнул Мишка. Это вы тут, они там, далеко, и до наших нужд им и дела нет. — Ох, Миша, доведет тебя язык до цугундера, — проворчал контрразведчик, неодобрительно качая головой. — С дону выдачи нет, — рассмеялся Мишка и, попрощавшись, тряхнул вожжами. Застоявшийся монгол тряхнул гривой и, навалившись на хомут, легко сдвинул телегу с места. Разогнавшись, он перешел на короткую рысь и, не спеша, поволок транспорт в станицу. Разгрузив полученный груз в сарай, Мишка распряг коня и отправился отдыхать. Наполнением мины сборкой взрывателей он решил заняться на свежую голову. Что не говори, работа более чем опасная. Мина со свистящим шипением ушла в воздух, и все собравшиеся дружно уставились в точку, куда она была направлена. Спустя несколько секунд за перелеском раздался взрыв на да, Миша, — вздохнула таман оглаживая бороду. — Удивил. Вот уж не думал, что ты сумеешь такую штуку сделать. — Признаться, я тоже в смущении, — растерянно проворчал контрразведчик. — Знал, конечно, что от тебя многого ожидать можно но такое. Офицер покачал головой, откидывая парня настороженным, цепким взглядом, словно прикидывая, куда бы затолкать его подальше. — Так ведь ничего нового тут нет, — развел Мишка руками. — Такие шутихи ханьцы испокон веков запускали, только корпуса из бамбука делали. А так все такое же. Порох, корпус и холостой патрон малого калибра. Он тут порох и поджигает. — Угу. А падает и взрывается так, что костей не соберешь, — мрачно хмыкнул контрразведчик. — Значит так, Михаил, больше таких штук ты не делаешь. Вот есть одна и хватит. — Это как же! — тут же возмутился атаман. — А ежели хунхузы попрут? — А ежели такое орудие в руки попадет? — ощетинился офицер. — А вот этот хрен из два! — огрызнулся казак. Я к этим мортирам лучших бойцов в охрану поставлю. Так что еще пару штук точно делать станем. Заметив, как окаменело лицо контрразведчика, Мишка быстро прикинул кое-что и, тряхнув головой, ответил, гася зарождающийся спор в зародыше. «Две много будет. Мы столько мин наделать не сможем. Не успеем просто. Еще одну мортиру и полсотни снарядов. И то, если вы, Сергей Поликарпович, сумеете еще пороху и динамиту достать. Да и капсюли не помешают. Ну и патронов малого калибра, само собой». — Все будет, Миша, — отмахнулся Таман. — Нам такие мартиры как воздух, нужны. — Ладно, пусть еще одна будет. Помолчав, согласился контрразведчик, едва не скрипя зубами. — Вообще, Михаил, давай с тобой так договоримся. Как только у тебя очередная идея появится, сначала со мной ее обсуди. А то ты таким макаром такого напридумаешь, что чертян тошно станет. Нам только международного скандал тут не хватает. — Защита отечества Владимир Алексеевич границ не имеет, — решившись, заявил Мишка, внимательно отслеживая его реакцию. И любая моя задумка, способная это дело улучшить или облегчить, будет воплощена в жизнь. Вы ж не обессудьте, но мне мои близкие важнее, чем все иностранные государства вместе взятые. А на скандалы мне плевать с высокой колокольни. Чиновники войну на бумаге видят, а мы тут своими глазами. Если надо, могу вас на кладбище сводить». «Понимаю», — помолчав, кивнул офицер. «Твоя месть хунхузом давно уже местной притчей стала. Ну и ты меня пойми». Нет у нас на вооружении такого оружия. И как прикажешь результаты использования генерал-губернатору объяснять? Похоже, премии мне как своих ушей не видать, не удержавшись под дел его парень. А вот этого я не говорил, рассмеялся контрразведчик. Вообще ты прав. Давно пора было провести перевооружение казацкого воинства, да все руки не доходили. Да они и сами неплохо справлялись. Закончил он, подмигнув насупившемуся атаману. Вот пусть так и дальше будет, нашелся Мишка. Нам главное не мешать, а с остальным мы справимся. «Это верно», — невесело усмехнулся казак. вообще ты меня крепко удивил, Миша», — снова вздохнул офицер. «И винтовки, и гранаты, и мортира это твоя. Страшно подумать, до чего еще ты додуматься можешь». «Ежели совсем туго станет, я такого напридумываю, что хунхузы, собственно, тени боятся бояться станут», — зло оскалился парень. «Есть у меня еще идеи, но те задумки я делать стану только в крайнем случае. Уж больно там все неприятно», — нехотя признался он, вспомнив про противопехотные мины. «Вот и не делай». — поспешил осадить его буйную фантазию контрразведчик. — Как-нибудь и без них справимся. — зная как наши генералы справляются. Не сумел промолчать Мишка. — Михаил, — одернул его офицер, — не надо произносить того, о чем потом пожалеть придется. — Ладно, молчу, — скривился парень. Атаман, слушая их разговор, хлопнул парня по плечу и, широко улыбнувшись, заявил. «Не грусти, Миша, с дону выдачи нет, а твои задумки мы сами пользоваться станем, а казацкому воинству все чиновники вместе взятые не указ!» «Атаман, даже то, что он живет в станице является вашим зятем, не делает его неприкасаемым», осторожно напомнил контрразведчик. «Осмелюсь напомнить, что Миша не реестровый казак и вообще не казацкого рода». «Зато он в нашем реестре, как следопыт прописан» злорадно отозвал сатаман, а уж их мы можем привлекать столько, сколько потребуется. Ловко, помолчав, оценил офицер. А по военному времени его никто и тронуть не может, потому как сотни постоянно в боевой готовности. И, правда, ловко. Слушай их, Мишка только глазами хлопал. Так и не найдя нужного уложения, он вынужден был ориентироваться в местной казуистике, только по наитию или консультируясь с атаманом В общем, известие о его прописке куда-то стало для парня новостью. И нельзя сказать, что неприятный. Во всяком случае, выходило, что пока идет война, его могут задержать только в том случае, если он примется открыто нарушать законы империи. Во всех остальных случаях все обвинения будут отложены до окончания войны. А там или и шаг сдохнет, или и мир А если учесть, что казаки несут службу по охране границы постоянно, то любое обвинение может лежать до скончания веков. «Приятная новость», – подумал парень, задумчиво поглядывая на контрразведчика вот только не вздумайте нахально пользоваться тут же отреагировал тот заметив его взгляд не посмотрю что нужен лично закатаю туда куда ворон костей не занашивал и устаньте потом по тайге ловить вяло огрызнулся мишка эй и вправду уймись миша крякнув посоветовал атаман то что тебе в тайге под любым кустом и кров и стол всем известно но тут дела непростые особенно ежели политику припишут мать матьью закончил казак так словно выплюнул последнюю фразу — Вот же до чего мне точно дела нет, — отмахнулся парень. — Ладно, мортиру мою вы в деле видели, так что давайте собираться. — Закруглил он показательные стрельбы. — И вправду пора, — кивнул контрразведчик, достав часы луковицу звонко щелкнув крышкой. — Атаман, так я могу на вас надеяться и быть уверенным, что это оружие не попадет в руки противника? — Не извольте сомневаться, ваш высокблагородие решительно кивнул казак. — Костями ляжем, а не отдадим. Самим надобно, — с усмешкой закончил он. шутники Фыркнул офицер, усаживаясь в седло. На стрельбы контрразведчик прибыл верхом на караковом жеребце. Откуда у него вдруг появился такой конь, Мишка не понял, но животное явно было породистым и смотрелось великолепно. Казаки с ходу оценили зверя и долго ходили вокруг, присматриваясь. Мишка, дождавшись его отъезда, быстро разобрал миномет и на ходу, обучая собравшихся, показал, как правильно паковать его для транспортировки взрослые заслуженные бойцы следили за каждым ее движением едва не раскрыв рты такое простое в обслуживании перевозки оружия вызывало у них едва ли не благоговейный трепет припомню что любая артиллерия для них всегда была несбыточной мечтой парень только понимающих хмыкнул и принялся грузить орудия на выделенных под это дело мулов внимательно следивший за ним атаман обойдя укладку только одобрительно кивнул потом усевшись в бричку негромко проворчал Ему бы еще колеса какие присобачить, чтобы не разбирать каждый раз, так вообще бы цены не было. На колесах дорог выбирать придется, а на муле или на своем горбу в любые буйраки затащить можно, возразил Мишка, привязывая мула к затку своей телеги, на которой стояли ящики с минами. Точнее, это были обычные патронные ящики, которые парень приспособил для перевозки снарядов, вырезав из дерева специальные прокладки под каждую мину в отдельности. Что не говоря о технику безопасности, еще никто не отменял хоть про нее в этом мире не слышали. Но делалось это с дальним прицелом. Казаки, как потомственные бойцы, к обращению с любым оружием относились очень внимательно. Так что, уяснив однажды, что подобный способ перевозки правильный, уже не отступят. Вернувшись в станицу, атаман велел парню править на площадь, где у сотни был свой отдельный арсенал. Точнее, так называли большой добротный сарай, в котором хранили запас патронов, винтовки и прочую военную амуницию, готовую к использованию. Как оказалось, помимо всем известной вольницы с личным оружием, тут была и отдельная статья обеспечения сотни всем необходимым. Другой вопрос, что за или порчу оружия спрашивали с казаков гораздо строже, чем с обычного солдата, вплоть до исключений из реестра. Сдав минометы и боеприпасы к нему на склад, Мишка отправился домой. Но догнавший его атаман неожиданно завел разговор о новом оружии. и это Миша, на его благородие сильно внимания не обращай. Нет у него в станице власти». «Делай мортир столько, сколько получится», — негромко попросил казак. «А куда нам много?» — помолчав, спросил парень. «Ну, пару для сотни, это само собой, а остальные?» «Да и нет у нас столько народу, чтобы отдельную артиллерийскую батарею учредить». «Я вот что думаю. Пару мортир сотня с собой возит. Их всегда разделить можно, чтобы противника с двух точек долбить. А еще одну в станице поставить. Только для этого нужно будет на площади вышку крепкую поставить, рядом с арсеналом. Тогда мы оттуда до любой околицы дотянемся, ежели потребуется, то через речку. Добрая мысля, — подумав, кивнул атаман. Твоя мортира тем и хороша, что ее быстро в любую сторону перенацелить можно. Заодно и караул там поставим, чтоб станицу охранить. И правда крепко придумано. Завтра сам круг соберу и объясню, что делать надобно. Главное, чтобы снарядов на все хватило, — аккуратно напомнил Мишка. — Зато не волнуйся, после круга сам в депо съезжу и тамошним мастерам заказ передам, — отмахнулся казак. — Ты только рисунок свой мне отдай. — Погодите заказывать, сперва нужно такие же трубы на свалке найти, — осадил его Мишка, — чтобы все снаряды одного калибра были, а то форменное безобразие выйти может. — Это верно, — подумав, нехотя согласился атаман Ты мне вот еще что скажи, когда сына крестить будешь, пора б уже. — Так этим бабы мои занимаются, мне-то не до того было, — смущенно признался парень. «Ну да, а в крестные кого возьмешь?» — не унимался казак. «Елисея кузнеца хочу просить». «И казак справный, и мастер каких поискать?» — вздохнул Мишка. «Вот это правильно!» — одобрил атаман. «Заодно и другие примолкнут». «А что говорят?» — насторожился Мишка. «Да болтают всякое!» — скривился казак, явно не желая развивать тему. «Вы уж говорите, Сергей Поликарпович!» — надавил парень. «А то про меня слухи распускают, а я ни сном, ни духом. Нехорошо это, неправильно!» «Тоже верно!» — вздохнул атаман. «Да треплются бабы, что ты только со мной и хочешь дело иметь, от остальных сторонишься!» «Что за чушь?» — возмутился Мишка. «Когда я в походе, от кого сторонился?» «Да не в походе, а тут в станице!» «Ты что ж мне, на улицу выйти начать ко всем прохожим с разговорами приставать?» — фыркнул парень. «У меня и своих дел по горло, и вон для станичников оружие делаю». «Да знаю я!» — отмахнулся казак. «Да только бабы, они бабы и есть. Чего втемяшиться, кулаком не вышибешь!» Так про то бабы болтают или сами казаки говорят, успокоившись, уточнил Мишка. В том-то и дело, что бабы. А им-то какая печаль, окончательно запутавшись, промямлил парень. Да не имётся всё под ноготную твою узнать, но не понимают они, как ты свои махины придумаешь. А узнать-то страсть как интересно, усмехнулся казак, качая головой. Того и гляди, морок любопытств начнется. — Не было печали, фыркнул Мишка. Если б я сам понимал, как оно у меня получается, проворчал он, сворачивая к своему подворью. В очередной раз, щелкнув затвором, Мишка улыбнулся и, протерев винтовку ветошью, отставил ее в сторону. Готово. Четыре полуавтоматические винтовки, заказанные атаманом, сделаны. Правда, заказывал он только три, но еще одну Мишка решил сделать запас. Осталось их только отстрелять, но это дело парень решил оставить до прихода казака. Заодно и обучиться правильно пользоваться новым оружием. Дверь едва слышно скрипнула, и в мастерскую невесомой тенью просочилась Настя. Шагнув к мужу, девушка прижалась к его спине всем телом, крепко обняв за пояс. «Соскучилась, ладушка», — улыбнулся Мишка, погладив ее по запястью своей заскорузлой лапой, испачканной смазкой. «Не то слово, Мишаня», — жарко выдохнула Настя. «Ты все своими железками занят, а про нас всех словно забыл». «Господь с тобой, Настюша, сама видишь работы по горло». — Вижу, потому и молчу, — вздохнула в ответ девушка. — Спаси тебя, Христос, Мишенька. — Это за что ж, милая? — удивился парень. — За голову твою, за руки золотые. Ведь с твоими придумками казакам любое нападение отбить куда как проще будет. Слышал я, как они промеж себя про твои мортиры говорили. Атаман за твое здоровье в церкви молебен заказал. Он, почитай, восемь лет генерал-губернатору письма слал, чтобы нам хоть пару пушек каких прислали, а оттуда только обещания. А теперь у сотни свои орудия будут. Тут у хун-ху заобрадуются, злорадно закончила она. «А бабы что говорят?» — поинтересовался Мишка, припомнив давешний разговор с атаманом. «Да ну их балаболки глупые!» — фыркнула Настя. «Что, опять про вожжи лепят, не удержавшись под дел жену Мишка?» «Да пусть болтают!» — отмахнулась девушка одним гибким движением, проскальзывая у него под рукой и оказываясь спереди. «Неужто и вправду бы стерпела, кабы я ради их языков завоз же взялся?» Не сумел не спросить парень, которого этот вопрос действительно интересовал. «А хоть бы и так», — с вызовом ответил Настя, глядя ему в глаза. «От тебя все вынесу». «Не дури, Настена», — качнул Мишка головой, прижимая ее к себе. «Сказал же, просто так и пальцем не тронул». «Да хоть вожжами, хоть кнутом, Мишенька, от тебя все стерплю», — истово ответила девушка, обнимая его за шею. «Ты себе цены не знаешь. Я ведь думала, что так всю жизнь во вдовьем платке и прохожу». «А ты взял и женился. А теперь у меня еще и сынок от тебя. И пусть попробует кто рот открыть. Я теперь не порченая Я теперь муж, жена. И муж у меня не абы кто, а первый следопыт на весь перегон, да еще и оружейник первейший». «Уймись, Настена, нерви рви сердце». Принялся успокаивать ее Мишка ласково целую. «Было до да прошло. Как Гриша спит, хныкал вроде». «Зубы режутся, вот и хнычат», — отмахнулась Настя, счастливо улыбаясь. «Не рановато?» — усомнился Мишка. «А ему в ротик загляни», — рассмеялась девушка. «Все десна припухли и в рот все подряд тянет, да еще и за грудь кусает, так что аж больно». илья дурак, или дети тут быстрее растут», — подумал Мишка, отвечая на ее поцелуи. «Мальчишке всего три месяца, а уже зубы. Ладно, в этом случае лучше помолчать, за умного сойду». «Тяти Миша, а ты когда мне сережки сделаешь?» — послышался вопрос, и на пороге комнаты возникла Танюшка. — Сделаю, дочка. Вот как раз с винтовками закончил так что на очереди серёжки тебе. — рассмеялся Мишка, подхватывая девчушку на руки. — А не рановато ей, Мишенька? — усомнилась Настя. — Это же нужно будет ушки проколоть. — И что? Она девочка сильная, потерпит. — Правда, дочка? — с улыбкой спросил парень. — Потерплю. — решительно кивнул ребёнок. — У тебя серёжки есть? — повернулась она к Насте. — У бабы Глаши тоже есть. Вы ушки кололи, терпели, и я потерплю. «Вот и умница!» — рассмеялся Мишка, щекоча ее. «А хочешь, я тебе сам их проколю?» — неожиданно предложил он. «Мишенька, твое ли это дело?» — сполошилась Настя. «Бабки по повитухи все сделают». «Угу, знаю я ваших бабок. Руки перед делом помыть и то забывают. Нет уж, сами справимся, верно?» — снова спросил он Танюшку, слегка ее подкидывая. «Верно!» — хохоча легко согласилась девочка. «Ну, тогда слезайте, тихонечко в уголке посидите». Велел парень, опуская дочку на пол усаживаясь за стол. Для изготовления украшений своему бабьему царству он давно уже приготовил моточек золотой проволоки. Регулярно бывая в кузнице, он попросил Елисея сделать ему ювелирный сплав. Две части золота и одну часть серебра. Чистое золото, слишком мягкий металл, и застежки на украшениях из него очень быстро приходят в негодность. А при добавлении серебра сплав становится гораздо прочнее. Разложив на столе все нужное для работы, Мишка задумчиво посмотрел на дочку и принялся рисовать. Делать просто кольца было скучно. Накидав пару эскизов, он поднял лист перед собой переводя взгляд с дочки на рисунки обратно, принялся выбирать подходящий. Настя, сидевшая рядом с девочкой, смотрела на мужа со смесью уважения и восхищения. Заметив ее взгляд, Мишка смущенно улыбнулся и, чуть пожав плечами, принялся работать. Растянув проволоку, он прикрутил к столу струбцины дощечку с вбитыми в нее тонкими гвоздиками, на которых и стал вывязывать узор. Несколько плавных осторожных движений и небольшое полукольцо, состоящее из винтовых прожилок, обрело новое очертание. Самое сложное было в том, чтобы вывести узор так, чтобы оба конца оказались с разных сторон украшения. Выгнув короткий конец на задней стороне петелькой, Мишка согнул дугу из второго конца и, завернув самый кончик, обрезал проволоку. Примерно полтора часа работы, и Серёжка готова. — Как вам? — спросил он, демонстрируя девчонкам свою работу. — Ох, Миша, красота какая! — ахнул Настя. — А тебе, как ей газа, нравится? — с улыбкой спросил Миша дочери. — Это правда мне, тятя? — еле слышно спросила Танюшка, распахнув глазище во всю ширь. — Уж точно не мне! — рассмеялся парень. — Так что скажешь, делать вторую? — Делай! — зажмурившись, словно чего-то испугавшись, решительно кивнул Танюшка. Подмигнув жене, парень вернулся к работе. Теперь, когда технология была отработана, дело пошло быстрее. Закончив вторую серёжку, Мишка осторожно прокатал пару на плите для дроби и, положив их на ладонь, поднёс Танюшке. «Вот, дочка, эти серёжки ты и будешь носить. Нравится?» «Очень», — тихо ответила девочка, завороженно глядя на украшение «Вот и слава богу», — улыбнулся Мишка и, подхватив её на руки, скомандовал. «Пошли, сейчас всё и закончим». Настя, неси там из чулана первач. Подскочив, девушка вихрем унеслась на кухню и погремев там чем-то, вынесла в общую комнату четверть чистейшего первача, который Мишка использовал в медицинских целях, благо в нем было не меньше 70 градусов. Во всяком случае, горел он ярко и вспыхивал сразу. Взяв кусочек чистой холстины, парень тщательно протер руки и, плеснув первача в блюдце, бросил в него серьги. Другой тряпится, он протер ребенку ушки, и, достав из шкатулки иглу, который сшивал кожу, затеплил свечу. прокалив иглу, он тщательно протер ее все тем же первачом и, повернувшись к дочке, спросил. «Ну что, Танюшка, готова малость потерпеть? Это не сильно больно, я все быстро сделаю». «Делай, тятя!» -тя. Подумав, решительно кивнула девочка и повернула головку, подставляя ему ушко. Чмокнув ее в макушку, Мишка пальцами потер ей мочку, чтобы слегка уменьшить чувствительность и одним быстрым движением пробил ее насквозь. Вытащив иглу, он бросил ее в блюдце с первачом и, подхватив сережку, вставил ее в прокол. Застегнув украшение, Мишка отступил и, заглянув дочке в лицо, спросил. «Вторую будем колоть или как?» «Коли, тятя, ты не больно делаешь», улыбнулась Танюшка сквозь слезы. «Мой характер», рассмеялся парень, целуя ее в нос, и снова взялся за иглу. «Мне и вправду не больно, страшно только», призналась девочка. «Не бойся, милая, уж я тебе лишней боли точно не хочу», — поспешил успокоить ее Мишка, массируя вторую мочку. Операция повторилась, и спустя пару минут игла тихонько звякнула облюдце. Подхватив дочку на руки, Мишка поднес ее к зеркалу и, ткнув пальцем в отражение, сказал, «Любуйся, красавишна, ты теперь у меня совсем взрослая, свои сережки имеешь». Забыв про боли и страхи, Танюшка принялась вертеть головой перед зеркалом, рассматривая себя во всех ракурсах. Глядя на нее, Мишка не смог сдержать улыбки. Встав рядом с ним, Настя положила голову ему на плечо и, пряча улыбку, еле слышно прошептала. «Сказал бы, кто не поверила. Говорю же, руки у тебя золотые». «Ой, чем тут заняты?» — спросила Глафира, влетая в дом. «Чего это вы хором к зеркалу прилипли?» «А сама посмотри», — улыбнулся в ответ Мишка, ставя перед ней Танюшку. «Ох ты, Господи!» — ахнула женщина. «Сынок, это откуда такая красота — спросила она, рассмотрев серьги. — Тятя мне их сам сделал, — гордо заявила Танюшка подбочинясь. — Быть не может, — растерянно качнула Глафира головой. — Сделал, на наших глазах, — подтвердила Настя, — и ушки и сам проколол, только что. — Так нужно серьги живицей смазать, — сполошилась Глафира, и, не дав им что-то ответить, метнулась в сене. Спустя минуту, разогнав молодежь по углам, она, причитая ловко, смазывала сережки сосновой смолой ласково успокаивая улыбающуюся Танюшку. Наблюдая за ней, молодые только улыбались. Глафера же, закончив с ребенком, тут же принялась накрывать на стол, то и дело поглядывая на девочку. «Что не так, мама Глаша?» — спросил Мишка, заметив ее взгляды. «Богатые серьги получились», — вздохнула тетка. «Не для такой малышки». «Пусть будет», — отмахнулся Мишка. «Мы не голь перекатная, уж свою семью я всегда прокормлю». «Угу, особенно если дальше станешь на казачье воинство, за свой счет мартиры делать», — ехидно отозвалась тетка. «Зато потом они мне пороху, капсюлю свинца привозят, а отчета не требуют», — нашелся парень. «А это припас охотничий, который дороже всего стоит». «Ну, тебе виднее», — тут же включила тетка заднюю. «Лучше скажи, нравится тебе серьги или нет», — потребовал Мишка. «Красивые», — помолчав, вздохнула Глафира. «Вот и славно, значит, тебе следующие будут», — рассмеялся Мишка. Неожиданно для себя он вдруг понял, что ему нравится баловать своих женщин. А различные украшения делать, умея работать с железом и имея богатую фантазию, было несложно. Конечно, было бы здорово, будь у него под рукой газовая горелка, но и так неплохо получалось. В крайнем случае можно будет вырезать из глины форму и отлить очередное украшение. Вспомнив, как в юности они делали из электродов по нержавейке браслеты, Мишка только усмехнулся. Вот и еще один способ изготовления украшений. Ты бы лучше из серебра ей серьги сделал на каждый день, а эти на праздники, — помолчав, неожиданно посоветовала Глафира. Она с ребятишками по всей станице носится, потеряет, где не приведи Господь. — Не потеряет, — подмигнул Мишка притихшей дочке. Она девочка умная и хозяйственная, а и потеряет невелика беда. — Не потеряю, баба Глаша, я за ними очень крепко смотреть буду, — пообещала Танюшка, готовясь расплакаться. — Да как сами решите? — посмотрев на нее, махнула тетка рукой. — Я ж предложила только. «На празднике я и другие сделаю, богаче», — рассмеялся Мишка, обнимая тётку. «Не сбалуешь девчонку, Мишенька», — проворчала тётка, погладив её по щеке. «А и ладно, на то и дитё», — отмахнулся Мишка, перехватывая спешащую на кухню Настю и вскидывая её на руки.